Глава 13. Психология преступления Эту ночь Павел Болотов почти не спал. Ложась, он был и решил почитать книжицу, научное издание карманного формата «Психология преступления». Мысль о том, что завтра снова допрос Черка, наполняла его сладким трепетом. Фантазия рисовала перед самовосхищенным взором Болотова картину завтрашней встречи. Несомненно, в этот раз Черкову не удастся его провести. Может быть, Болотов и позволит ему несколько лирических отступлений, но попасться, как тогда, с крысой? Болотов усмехнулся. Свет погаси, спать мешает, попросила Ангелина. Подожди, сейчас, сейчас. Павел взял майку со стула и накинул на абажур торшера, чтобы приглушить свет. Не читалось. Павел скользил по одной и той же фразе несколько раз, прочитывал целые абзацы не в силах сосредоточиться, но авторская мысль ускользала. К тому же автор, иностранец, писал уж слишком пространно, ведь иевато. Болотову все казалось, что мало конкретики, словно можно было ждать от книги слов «Павел, завтра, как только видишь черка, тут ты сразу же...» Но книги были безразличны, проблемы следователя Болотова. Павел глубоко вздохнул и выключил свет. Он лег на правый бок, положил могучую руку поверх Ангелины и приготовился спать. Однако сон не шел. Вместо стремительного бегства сознания в царство снов, перед духовным взором Болотова возник Чирков с его ухмылочкой, с его бесцветным голосом. Тут ты, черт!» – пробормотал Болотов. Он еще полежал, не двигаясь, стараясь отличиться мыслями от завтрашнего дня, но сердце его упрямо колотилось. «Чир-ков! Болотов перевернулся налево, но сна от этого не прибавилось. Сознание его зависло между сном и явью, не бодрствуя и не грезя. Всю ночь Павлу казалось, что он и не спит вовсе. Но когда Ангелина поутру попыталась его добудиться, это далось ей с трудом. Павел стал совершенно разбитым, ел без аппетита и по пути в бутырку едва не заснул, стоя в метро. Настроение было скверное, и он посетовал внутренне на себя. В самый раз было бы сейчас оказаться ясным, трезвым, остроумным чтобы с блеском поставить бандита на место. Вместо этого – зевающий, с глазами заплывшими, как у китайца. В узеньком кабинете Болотов достал из портфеля бумагу и нарисовал на ней треугольник. «Психология», – написал он на одной стороне треугольника, «мораль» – на другой и «факты» – на третьей. Это была та схема, которую он запомнил из вчерашней книги. Необходимо было выяснить, что определило характер преступлений Черкова Маниакальный склад личности, стремление к убийству – психология, или четкая убежденность в оправданности правильности своих действий – мораль. Все это совокупно объясняло бы цепь преступлений Черкова – факты. Бандита ввели в кабинет. Павлу хотелось поприветствовать Черкова снисходительно и светски. В памяти оставалась их последняя встреча, после которой они расстались едва ли не на задушевной ноте. Но Черков досадно не смотрел в глаза Болотова поздоровался угрюмо, как-то сонно и сел на привинченный к полу стул определенно без прежнего энтузиазма. Ну что? Тем не менее, с игривой интонацией начал Болотов. Как вам здесь? А вам-то что? Спросил бандит грубо. болтов почувствовал себя обиженно, словно оттолкнули его протянутую руку и тотчас озлобился. Бессонная ночь делала его раздражительным. Ладно, приступим. Сухо сказал Болотов. «Сегодня мне необходимо выяснить некоторые конкретные факты вашей жизни. Простите, преступной жизни. Ваше детство не представляет для меня интереса. Все справки были наведены в Яхроме, в детском доме. Про отрочество в интернете, Поэтому вы можете не рассказывать следующее». Павел улыбнулся. Все-таки дело Черкова увлекало его, как роман. После рассказа о крысе он выяснил, что Черков в Яхромском интернете был на более или менее хорошем счету. Вместе со всеми, конечно, воровал велосипеды, которые легкомысленные жители выставляли на лестничную площадку. В подвале даже была устроена маленькая мастерская, которая приделывала аисту колеса от Камы к синей раме красный руль, плодя неузнаваемые гибриды из наворованных велосипедов. Попался Черков, когда брал кассу в трамвае, проникнув в салон, пользуясь худобой, наполнив носки трехкопечными монетами. Но трамваи и велосипеды были местный промысел, которым жил весь интернат. Эти мелкие мошеннические проделки не говорили ничего о будущем преступном характере Черка. В общем-то, с горечью констатировал Болотов, из всех интернатовских толку не получалось. Сколько брошенных детей прошло мимо Павла на скамью подсудимых. И всякого этот суровый, грубоватый мужчина тайно оплакивал. Павел любил детей и сам числил себя недоласканным ребенком. Поэтому рассказы об отроческих проделах Черка – не указали ему на заведомую преступность натуры последнего. Наоборот, Павлу даже как-то жаль стало этого душегуба. Думая о детстве сироты, он болел душой, и чтобы вернуть себе необходимую холодность, заставлял себя вспоминать, что перед ним уже далеко не мальчик, а озверевший человека-убийца. В личном деле Черкова, оставшемся в архиве детдома, в записях психоневролога при медицинском осмотре отмечалось, что мальчик замкнут, неконтактен, но при этом хорошо реагирует на шутку и ласку. Никакой патологии в поведении ребенка врач не отмечал. Без патологии. И при этом череда кровавых убийств. Черков слушал Болотова с интересом. Казалось, он был несколько удивлен, что Болотов тогда тошно изучил его биографию. На этот раз Павлу удалось достичь некоторого эффекта. Черков был смущен и встревожен. Павел стал играть в его игру. В исследовании жизненного пути от Ас до Ижицы и переиграл самого заводила. Про мотоцикл они еще ничего не знают, набычившись, сказал Чирок. Мы еще мотоцикл скрали, в туалете чинили, а тут менты пришлось в окно выкинуть. Про мотоцикл мне не было известно, но я вам благодарен, мы внесем это в протокол. Издеваетесь? спросил Чирков, ухмыльнувшись. Вовсе нет. Следую за вами. Я принял ваши правила, просто мне захотелось сократить процесс. Так что же дальше, после того, как вы покинули интернет? После того, как образовательная система РСФСР с наслаждением выпихнула Черкова в большую жизнь, появились новые заботы. Конечно, государство позаботилось о молодом человеке. Ему была дана жилплощадь, однокомнатная квартира в хрущевской пятиэтажке без телефона, подъемные деньги – 120 рублей и работа – место сборщика на вентиляционном заводе. 120 рублей разлетелись в три дня. Для начала Чурок приобрел хрустальные рюмки, полдюжины. Это была покупка, сделанная как во сне. Хрустальные рюмки были ему ни к чему, но, что называется, деньги ляжку жгли. На оставшиеся были приобретены белые булки с маком, мороженое, вобла, жвачка, сгущенка, отрывной календарь с кулинарными рецептами и прочая дребедень. Это были три дня райского блаженства. На их исходе оставалось совсем немного денег, зачерствелые булки, уже не радовавшие вкус, и неопределенные раздумья, что же делать дальше. Долго оставаться наедине Черков не умел, ему необходимо было посоветоваться с другом. «С каким другом?» – спросил Болотов. «Все с тем же?» «Это не важно», – отвечал Черков. И у друга родился супергениальный план. Невдалеке от дома Черка располагался магазинчик, отделенный от жилых домов пустырем. Очевидно, если покуситься на государственное достояние, сосредоточенное в этом магазинчике, из соседних домов не будет слышно ни шума, ни звона битого стекла. Как ни раскидывали друзья умом, им не приходило в голову ничего более остроумного, чем разбить витрину камнем. Оставалась опасность встречи со случайными прохожими. Вряд ли кто-то станет связываться с отчаянными парнями, Скорее можно было предполагать, что запоздалый обыватель побежит к таксофонной будке и трясущимися пальцами наберет 0,2. На следующий день, подкрепившись сухарями и остатками сгущенки, заговорщики вышли на улицу с длинными ножиками и сумкой. В сумку были собраны трубки от таксофонных аппаратов в ближайших кварталах. Во-первых, этим простейшим образом достигалась полная информационная блокада милиции. Черков счастливо улыбался, представляя, как какой-нибудь аккуратный старичок, выгуливающий на ночь пуделя, спешит к таксофону и с горестью обнаруживает оборванный провод. К тому же, как объяснил друг, телефонные трубки тоже сгодятся. В подпольной мастерской в интернате друзья научились ладить с техникой. На следующий же день было совершено преступление. В витрину был направлен силикатный кирпич. В образовавшийся проем нырнули два сухощавых юных силуэта, и тотчас вынырнули, сгибаясь под тяжестью мешков. Денег в кассе, на что очень рассчитывали грабители, не оказалось. Пришлось быстро схватить, что было под рукой, и тотчас скрыться. В одном мешке оказалась сырокопченая колбаса, что привело друзей в восторг, в другом – несортовой ломаный шоколад, осколки толстых фабричных плиток. Наступил праздник чревообъединения, который, как и большинство праздников, закончился разочарованием и горькими сокрушениями. У Черкова к вечеру поднялась температура, выступили розовые пятна по всему телу. Начался бред. Друг не отходил от его постели. Юному бандиту мерещились глыбы шоколада и милицейские собаки. Когда Черок пришел в себя, колбаса покрылась плесенью. Ее можно было помыть и употребить в дело, но видеть ее бедняга был уже не в состоянии. Зато на шоколаде ребята нажились. С прежними товарищами по интернату, с новыми знакомыми из двора они затевали пари, за сто шагов предлагалось съесть плитку шоколада. Не получалось ни у кого. Таким образом, шоколад превратился в деньги, а деньги опять в неразумные покупки. «Забавно», – констатировал Болотов. «Ну а теперь давайте серьезно». «Да уж куда серьезнее», – удивился Черков. «Я вам признаюсь чистосердечно в совершении ограбления, а вы говорите, что это несерьезно». «Это ж подсудное дело!» «Ну да, да, конечно», – отмахнулся Болотов, думая продолжить разговор. «Нет, подождите, гражданин начальник. Я осознаюсь в преступлении и желаю, чтобы делу был дан ход. Такого-то числа, в таком-то месте». Черков быстро назвал точную дату и место ограбления магазина. мной было совершено ограбление, и я требую, чтобы обстоятельства преступления были расследованы в соответствии с действующим законодательством и готов понести за свою вину заслуженное наказание». Болотов опешил. — Опять преступник подловил его, как мальчика. Показания Черкова должны быть внесены в протокол. И действительно, если следовать букве закона, необходимо было расследовать эпизод хищения госимущества из указанного магазина. — Ну что же, — сказал Павел сатания я разберусь. Если ваше раскаяние настолько искренне, — он криво улыбнулся. — Сволочь, стервец! — хотелось крикнуть Болотову. — Даже вот взять и как дать... Черков увели на обед. Павел, обиженный, как ребенок, вышел в коридор. К нему спешил адвокат Сосновский. Добрый день, сказал Болтов рассеянно. Что ж вы опаздываете? Вы же хотели присутствовать на допросе. Добрый день, отозвался Сосновский. Конечно, хотел, задержался в суде. Павел прошел еще несколько шагов, затем развернулся. Черков ваш, вот у меня где сидит. Он похлопал себя по мощной шее. Адвокат пожал плечами и сочувственно произнес. «Да знаете ли, я тоже не испытываю удовольствия, но что делать, Фемиде служим».